Глава третья. Кафе Мир Было около семи часов, когда Регу проезжал мимо кафе Мир. Заходящее солнце, освещавшее хорошенький городок косыми лучами, разливало повсюду дивные красные тона, а ясное зеркало озера составляло контраст с пожаром переливающихся стекол, отсвечивающих самыми странными самыми невероятными красками. Глубокий политик, поглощенный своими кознями, ехал, задумавшийся так медленно мимо кафе «Мир», что мог расслышать свою фамилию, упомянутую среди одного из тех споров, которые, по наблюдению аббата Топена, составляли такой резкий контраст между названием этого заведения и его обычной физиономией. Чтобы понять последующую сцену, надо познакомиться с топографией того обжорного рая, который начинался у кафе «Мир» и кончался на кантональной дороге знаменитым Тивали, предназначавшимся для одной из сцен заговора, уже давно составленного местными заправилами против генерала Монкарне. Три окна в нижнем этаже этого дома, построенного на углу площади и дороги, в том же стиле, как и дом Ригу, выходили на дорогу, а два – на площадь. Между последними помещалась стеклянная дверь, служившая входом. Другая маленькая дверь – вела в кафе из аллеи, отделявший его от соседнего дома суланжского торговца Вале. Через эту дверь кафе сообщалось с внутренним двором. Дом, весь окрашенный в ярко-желтый цвет, за исключением зеленых ставней, был один из немногих суланжских домов, построенных в два этажа с мансардами. Причина этого лежит в ниже следующем. До поразительно быстрого возвышения Виль-Офе, второй этаж этого дома с четырьмя комнатами, снабженными кроватями и незатейливой мебелью, необходимой для того, чтобы оправдать название меблированных комнат, сдавался людям, вынужденным приезжать на суд местного Бальи или приезжим, которые не останавливались по каким-либо причинам в замке. Но уже 25 лет как эти меблированные комнаты не занимались никем, кроме акробатов, купцов, посещавших ярмарку, продавцов целительных средств и комивояжеров. Во времена Суланжской ярмарки комнаты сдавались по 4 франка в сутки. Эти четыре комнаты приносили сакару сотню экю, не считая экстраординарных доходов, которые кафе получало в это время от жильцов. Фасад, выходивший на площадь, был раскрашен особой живописью. На простенках между дверью и окнами нарисованы были бильярдные кии, любовно переплетенные лентами а над узлами лент возвышались греческие чаши с дымящимся пуншем. Вывеска «Кафе Мир» была выведена желтыми буквами по зеленому полю, на обоих концах которого красовались пирамиды из трех цветных бильярдных шаров. В зеленые оконные рамы вставлены были обыкновенные небольшие стекла. Десяток кадок с туями направо и налево от входа, которые следовало бы назвать кофейными деревьями, бросались в глаза своею столь же болезненной, как и претенциозной зеленью. Маркизы, которыми торговцы Парижа и некоторых других больших городов защищают свои магазины от лучей солнца, были тогда еще неизвестной в Суланже роскошью. Расположенные в окнах на досках фляжки вроде реторт тем более напоминали последние, что благословенная жидкость подвергалась в них периодическому кипению. Солнечные лучи, собранные чечевицеобразными выпуклостями оконных стекол, вызывали кипение в поставленных на выставку бутылках мадеры, и сиропов, ликеров. В стеклянных вазах с грушами и вишнями, настоянными на водке, жара была настолько сильна, что вынуждала Аглаю, ее отца и официанта, укрываться от нее на двух скамеечках, помещенных по обеим сторонам от двери и плохо затененных жидкой зеленью туй, которые мадмуазель Сакар поливала почти что кипятком. В иные дни можно было видеть всех троих – отца, дочь и полового – растянувшимися и спавшими тут, как домашние животные. В 1804 году, в эпоху наибольшей славы Павла и вергинии комнаты были оклеены обоями с изображениями главных сцен романа. Можно было видеть тут негров, занимающихся сбором кофе, который все-таки имелся в этом заведении, хотя его не выпивалось и двадцати чашек в месяц. Колониальные товары были в таком незначительном потреблении у жителей Суланжа, что приезжий, который потребовал бы себе чашку шоколада, поставил бы этим дядю Сакара в большое затруднение. Тем не менее, он получил бы тошнотворную темную жидкость, которая приготовляется из пластинок, куда входит больше муки, миндаля и сахарного песку, чем рафинада и какао. Эта смесь продается деревенскими бокалейными торговцами и фабрикуется в целях подрыва испанского колониального продукта. Что касается приготовления кофе, то Сакар попросту кипятил его в посудине, известной во всяком хозяйстве под названием «Большого глиняного горшка». Он бросал на дно смолотый кофе, смешанный с цикорием, и с хладнокровием, достойным горсона парижского кафе, подавал этот декокт фарфоровой чашке, которая, даже упав на пол, не дала бы ни малейшей трещины. В то время поучительное уважение, которое питалось к сахару при императоре, в Суландже еще не совсем исчезло, так что Аглая Сакар храбро подавала вместе с чашкой кофе четыре куска сахару величиной с орех, когда кому-нибудь из приезжих торговцев приходило в голову спросить себе этого литературного напитка. Внутреннее убранство с зеркалами в золоченных рамах и с розетками для вешания шляп не изменилось с того самого времени, когда весь Суланж ходил любоваться очаровательными обоями и прилавком, раскрашенным под красное дерево с верхней доской из сент-анского мрамора. На котором блестели вазы накладного серебра, лампа с двойной тягой, по слухам подаренная прекрасной госпоже Сакар Габертеном. Липкий налет виднелся на всех предметах и мог быть сравнен лишь с тем, которым покрываются старые картины, забытые на чердаках. Столы раскрашенные под мрамор, табуретки обитые красным плесом и кинкет с шарообразным резервуаром для масла и двумя горелками, спускавшиеся на цепи с потолка и украшенные хрустальными подвесками, послужили началом славы, кафе, война. Тут, начиная с 1802 и по 1804 год, собирались все суланжские буржуа, чтобы сыграть в домино и в брелан попивая ликеры или глинтвейн, заедая ягодами из-под настоек и бисквитами, потому что дороговизна колониальных товаров вывела из употребления кофе, шоколад и сахар. Пунш считался величайшей роскошью, так же, как и баварвас. Они приготовлялись с помощью какого-то сахаристого вещества, сладкого, похожего на патоку название которого исчезло, но в свое время эта специя обогатила изобретателя. Это краткое описание напомнит путешественникам сходные картины, а тем, которые никогда не выезжали из Парижа, даст возможность представить себе потолок кафе «Мир», почерневший от дыма, и его оконные стекла, усеянные тысячами темных точек, которые доказывали, в какой независимости жил тут класс двукрылых. Прекрасная госпожа Сакар, превзошедшая своими любовными похождениями тансаршу из суровой зимы, некогда царила тут, разодетая по последней моде. Она пристрастилась к тюрбану аля Султан. Султанша во времена империи была в таком же почете, как ангел в наши дни. Все жители долины в это время шли к прекрасной трактирщице, чтобы заимствовать у нее фасоны тюрбанов, шляп с козырьками, меховых шапочек, китайских причесок. Ее роскоши способствовала вся знать города Суланжа. Юния, она называлась Юнией, носила пояс на солнечном сплетении, как наши матери, которые так гордились своей царственной красотой. Это она создала дом Сакаров. Муж был обязан ей приобретением виноградника дома, в котором жил. И Из-за прекрасной юнии Сакар, отец Люпена, по слухам, натворил много безумств. Габертен, который отбил ее у него, был, без сомнения, обязан ей существованием маленького бурнье. Эти подробности и секрет, при помощи которого Сакар фабриковал свой глинтвин, могли бы вполне объяснить, почему его имя и кафе Мир пользовались такой популярностью. Но были и многие другие причины, увеличивавшие его известность. У Тансара и во всех других кабачках долины нельзя было получить ничего, кроме вина. Тогда как от конш давиль офе на протяжении шести лет, Кафе Сакара было единственным местом, где представлялась возможность поиграть на бильярде и выпить пуншу, так превосходно приготовляемого хозяином. Только там можно было найти выставленные на показ иностранные вина, тонкие ликеры, моченые в водке фрукты. Имя кафе Сакара почти ежедневно раздавалось в долине. Причем к нему примешивалась мысль о тонких наслаждениях, составляющих мечту людей, желудки которых более чувствительны, чем сердца. Ко всему этому присоединялась еще привилегия, позволявшая ему играть такую существенную роль во время праздников Суланжа. Кафе «Мир», наконец, было для города То же, что трактир суровой зимы для деревни, только сортом повыше, то есть проводником отравы. Оно служило передаточной инстанцией сплетен между Виль-Офе и долиной. Суровая зима поставляла для кафе молоко и сливки, и обе дочери Тансара заходились в ежедневных сношениях с этим заведением. Суланжская площадь являлась для Сакара как бы привеском к его кафе. Силач переходил от двери к двери, болтая со всяким, причем летом он не надевал на себя ничего, кроме панталон и жилета, которого, по обычаю всех трактирщиков мелких поселений, почти не застегивал. Если кто-нибудь входил в заведение, то собеседник предупреждал его об этом, и он направлялся к себе медленной походкой, как бы нехотя. Эти подробности должны убедить парижан, никогда не покидавших своего квартала, в трудности или, лучше сказать, невозможности сохранить в тайне даже мелочь в долине Авонны начиная с Конш и кончая Вильофе. офе В деревне не существует изолированности. Везде имеются на большем или меньшем расстоянии друг от друга кабаки вроде суровой зимы. Кафе вроде Кафе Мир, играющие роль эха, где самые безразличные события, покрытые, по-видимому, тайной, становятся явными, как бы по волшебству. Общественные пересуды заменяют телеграфную проволоку. Этим и объясняется чудодейственная быстрота передачи новостей о несчастьях, случившихся на громадном расстоянии. Остановив свою лошадь, Ригу вылез из тележки и привязал повод к одному из столбов подъезда Тивали. Затем, для начала, он счел очень естественным подслушать разговор так, чтобы его не заметили, и поместился для этого между двумя окнами, в одной из которых мог видеть говоривших и следить за их жестикуляцией, вполне отчетливо слыша громкий разговор, доносившийся через окна, чему еще более способствовала тишина на площади. — А если я скажу дяде Регу, что твой брат Никола добирается до пешины, — кричал резкий голос, — что он преследует ее во всякое время, что он перехватит ее у вашего патрона из-под носа, — о, он сумеет перетрясти вам потроха всем, сколько вас не есть, голодранцев, в суровой зиме. — Если ты сыграешь с нами эту шутку, Аглая, — послышался в ответ визгливый голос Мари Тансару то тебе самой придется рассказывать, разве что могильным червям о том, что я с тобой сделаю. Не мешайся в дела Никола, да и в мои дела с Банебо тоже. Как мы видим, Мари, поддавшись подстрекательством бабушки, последовала за Банебо. Не переставая шпионить за ним, она увидела через то окно, под которым теперь расположился Ригу, как Банебо ухаживал за девицей Сакар и как его изысканные комплименты принудили ее улыбнуться. Эта улыбка вызвала сцену, во время которой совершилось разоблачение, очень драгоценное для Регу. — Что же это, дядя Ригу вы брезгуете моим заведением? — сказал Сакар, хлопнув ростовщика по плечу. Возвращаясь из сарая, который находился в глубине сада и откуда выносились приспособления для разных игр, весы, карусель, небезопасные качели и различные принадлежности такого рода, предназначенные для размещения в Тивали, трактирщик подошел к ригу беззвучными шагами, так как на нем были надеты те желтые кожаные туфли, которые, благодаря своей дешевизне, расходятся в столь значительном количестве по провинции. — Если бы у вас были свежие лимоны, я бы выпил лимонаду, — сказал Ригу. — Вечер жаркий. — Да кто же это здесь орет? — проговорил Сакар, взглянув в окно и заметив ссору дочери с Мари. — Никак не поделят Бонебоа, -э — сардонически заметил Ригу. Гнев отца спасовал тогда в душе Сакара перед интересами трактирщика. Трактирщик счел благоразумным выслушать разговор, по примеру Регу, не входя в дом. В то время как отец желал бы войти и заявить, что Банебо, хотя и обладал многими почтенными свойствами, придававшими ему вес в глазах трактирщика, В то же время не отличался ни одним из тех качеств, которые годились бы для роли зятя одного из почтеннейших обывателей Суланжа. А между тем дяде Сакару редко приходилось выслушивать просьбы о руке дочери. Несмотря на свои 22 года, его дочь могла поспорить по части плотности, толщины и веса с госпожой Вермишель подвижность которой казалась удивительной при этих свойствах. Привычка сидеть за стойкой еще более увеличивала у Аглаи склонность к полноте, унаследованную ею от отца. — Какой черт сидит в этих девках? — спросил Сакар у Ригу. — О! — ответил отставной бенедиктинец. Из всех чертей это тот, которого святой церкви чаще всего удавалось изловить. Сакар вместо всякого ответа занялся разглядыванием бильярдных киев, намалеванных в простенке между окнами. Связывающие ленты уже трудно было разглядеть, так как штукатурка местами была сцарапана рукою времени. В эту минуту из бильярдной вышел Банебо, с кием в руках и сильно ударил им Мари, закричав. — Из-за тебя я только что промахнулся, но по тебе-то я не промахнусь и буду продолжать, пока ты не зажмешь своей глотки! Сакар и Ригу, считавшие, что теперь пора вмешаться, вошли в кафе со стороны площади и своим появлением спугнули такую массу мух, что в воздухе сделалось темно. Жужжание их было так сильно, что напоминало звуки далеких экзорциций какой-нибудь военной музыкальной школы. После внезапного испуга большие мухи с синеватыми брюшками, небольшие мухи-кусачки и несколько слепней снова заняли свои места на окнах где на трех полках, первоначальная краска которых исчезла под темными мушиными пятнышками, виднелись засиженные ими бутылки, выстроившиеся в ряды, как солдаты. Мари плакала. «Быть побитой на глазах соперницы человеком, которого любишь, это такое унижение, которого не перенесет ни одна женщина». На какой бы ступени общественной лестницы она не находилась. И чем ниже она стоит, тем неистовее проявляется выражение ее гнева. Девица-танцар не видела поэтому ни регу, ни Сакара. Она опустилась на табурет и замерла в зловещем молчании. Бывший монах следил за ней глазами. Аглая, выбери свежие лимоны и сама вымой бокал, сказал Саккар. Вы благоразумно сделали, что выслали вашу дочь. Ее могли ранить, может быть, смертельно. Тихо прошептал Ригу Саккару и взглядом указал на руку Мари, которая сжимала ножку табурета, собираясь бросить ею в голову Аглаи, которую пожирала глазами. Ну, ну, Мари. Сказал Сакар. Сюда ходят не для того, чтобы хвататься за табуреты. А если ты сломаешь мои зеркала, то ведь не молоком же своих коров ты мне заплатишь за них. Дядя Сакар, ваша дочь язва, а я не хуже ее, слышите ли вы? Если вы не хотите, чтобы Банебо был вашим зятем, пора вам сказать ему, чтобы он шел играть на бильярде куда-нибудь в другое место. Пусть он там проигрывает свои сто су сколько угодно!» В конце этих слов, скорее выкрикнутых, чем сказанных, Сакар взял Мариву хапку и выбросил ее на улицу, несмотря на ее крики и сопротивление. И действительно ей пора было удалиться, потому что Банебо снова показался из бильярдной с пылающим взором. «Этим дело не окончится!» — крикнула Мари Тансар. — Проваливай! — зарычал Банебо, которого Виоле держал в обнимку, опасаясь, как бы он не выкинул чего-нибудь слишком грубого. — Пошла к черту, или я никогда не взгляну на тебя и не буду говорить с тобой! Ты — Ты? — крикнула ему Мари, бросая на него свирепый взгляд. Верни мои деньги, и я отдам тебя, мадмуазель Сакар, если она достаточно богата, чтобы содержать тебя. Мари, заметив, что силач Сакар с трудом удержал Банебоа, который ринулся, как тигр, выбежала на дорогу. Регу посадил Мари в свою тележку, желая избавить ее от ярости Боннебо, голос которого долетал до самого палаца судри. Затем, спрятав Мари, он вернулся, чтобы выпить свой лимонад и посмотреть на компанию, состоявшую из Плесу, Амари, Виоле и Полового, который старался успокоить Банебо. — Идем, за вами очередь играть, гусар! — сказала Мари, маленький белокурый человек с мутными глазами. — К тому же она удрала! — заметил виале Ничье изумление не могло бы сравниться с тем, что выразил на своей физиономии Плесу в тот момент, когда заметил, что бланжийский ростовщик сидит за одним из столов и наблюдает за его особой с большим вниманием, нежели за ссорой двух девиц. Помимо воли, секретарь изобразил на своей физиономии Нечто вроде удивления, являющегося у нас при встрече с человеком, которого мы ненавидим или против которого мы злоумышляем. Он быстро вернулся в бильярдную. — Прощайте, дядя Сакар, — сказал ростовщик. — Я подведу вашу лошадь, — сказал трактирщик. — Повремените немного. — Как бы узнать, о чем разговаривают эти люди, когда играют партию? Спросил себя Ригу, которому видна была в зеркале фигура официанта. Официант этот был парень на все руки. Он возделывал виноградник Саккара, подметал кафе, чистил бильярд, смотрел за чистотой сада и поливал тивали. За все это он получал 20 кю в год. Он всегда ходил без куртки, не считая исключительно торжественных случаев. И весь костюм его составляли панталоны из синей холстины, грубые башмаки и полосатый бархатный жилет. Когда он был на работе или прислуживал в кафе или бильярдной, то надевал фартук из домашнего белого холста. Фартук этот служил эмблемой его должности. Он был нанят трактирщиком во время последней ярмарки. В этой долине, как и во всей Бургундии, людей нанимают на площади сроком на год, совершенно так же, как там покупают лошадей. — Как тебя зовут? — спросил его Ригу. — Мишель, к вашим услугам, — ответил Гарсон. — Ты видишь здесь изредка дядю Фуршона. Два или три раза в неделю они приходят сюда вместе с господином Вермишелем который дает мне несколько су с тем, чтобы я предупреждал его, когда его жена вздумает на них обрушиться. «Дядя Фуршон славный малый, образованный и с большим здравым смыслом», сказал Ригу, заплатив за лимонад и выходя из вонючего кафе, так как в эту минуту Сакар подвел его лошадь к подъезду. Садясь в экипаж, Ригу увидел аптекаря и окликнул его. «Эй, господин Вермю!» Заметив богача, Вермю прибавил шагу, и Регу, пойдя ему навстречу, прошептал на ухо. «Как вы думаете, существуют такие реактивы, которые могут разрушать накожные ткани и причинять настоящую боль, вроде ноктоеды пальца?» «Если господин Гурдон захочет прописать, то существуют», — ответил маленький ученый. «Вермю, никому ни слова, иначе мы поссоримся, но поговорите об этом с господином Гурдоном и попросите его заехать ко мне послезавтра. Я дам ему возможность совершить довольно деликатную операцию – отрезать указательный палец». Затем бывший мэр, оставив маленького аптекаря в полном недоумении, влез в тележку и сел рядом с мари Тансар. «Ну, гадючка!» Обратился он к ней, взяв ее за руку и привязав вожжи к кольцу кожаного фартука, которым закрывалась тележка, после чего его лошадь пошла ровным аллюром. «Ты думаешь, что подобным буйством ты сумеешь удержать Банебо? Если бы ты была умна, то покровительствовала бы его женитьбе на этой толстой бочке, наполненной глупостью, а после ты сумела бы отомстить». Мари не могла удержаться от улыбки. «О, какой вы нехороший! Вы и правда всему нас научите!» «Слушай, Мари, я люблю крестьян, но не следует, чтобы кто-либо из вас становился между моими зубами и куском дичи. Твой брат Никола, как говорила Глая, преследует пешину. Это нехорошо, потому что я покровительствую этой бедной девочке». Она получит от меня в наследство тридцать тысяч, и я хочу найти ей хорошую партию. Я узнал, что Никола вместе с твоей сестрой Катрин чуть было не убили эту девочку сегодня утром. Когда увидишь брата и сестру, скажи им вот что. Если вы оставите в покое пешину, дядя Ригу освободит Никола от солдатчины. Дьявол выдает только! вскричала Мари. «Говорят, что вы заключили договор с чертом. Может ли это быть?» «Да», — произнес Ригу серьезно. «Нам говорили об этом на посиделках, но я не верила». «Он обещал мне, что ни одно покушение, направленное против меня, не достигнет цели, что меня никогда не обокрадут, что я проживу сто лет, никогда не хворая, что во всем меня ожидает удача и что до момента смерти Я останусь таким же крепким, как двухлетний петух. — Это и видно, — сказала Мари. Так значит, вам будет чертовски легко спасти моего брата от солдатчины? — Если он пожелает, потому что нужно будет лишиться одного пальца. Вот и вся штука, — заметил Ригу. — Я объясню ему, как это сделать. — Что это вы сворачиваете на верхнюю дорогу? — спросила Мари. «Ночью я уже больше не езжу по другой дороге», — отвечал отставной монах. «Потому что там крест?» — наивно спросила Мари. «Вот именно, хитрая головка», — отвечал этот дьявол в человеческом образе. Он подъехал к месту, где кантональная дорога прорезывает холм. По обе стороны возвышаются довольно крутые откосы которых так много встречается по дорогам Франции. В конце этого узкого проезда длиной около ста шагов скрещиваются пути в Ронкероль и в Серне, и на перекрестке поставлен крест. С обоих откосов можно прицелиться в прохожего и убить его почти в упор, что облегчается еще тем, что холм этот, покрыт виноградниками, и злоумышленник очень удобно может спрятаться в чаще терновника, случайно выросшего на этом месте. Читатель догадывается, почему ростовщик, который всегда отличался осторожностью, ни за что не проезжал там по ночам. Речка Тюна огибает этот холм, называемый холмом Креста. Нельзя найти более удобного места для мести или убийства, потому что Ронкерольская дорога идет к мосту, построенному через Овонну перед охотничьим павильоном, а дорога в Серне выводит на большой тракт. Таким образом, убийца имеет возможность выбрать любую из четырех дорог и скрыться в Эг, в, в Ронкероль и в Серне чем неминуемо поставит в затруднение своих преследователей. «Я спущу тебя при въезде в деревню», — сказал Ригу, когда показались первые дома бланжи. «А нет, боитесь, старый трус!» — вскричала Мари. «Скоро ли вы ее прогоните? Вот уже три года вы ее держите. Но меня забавляет то, что ваша старуха отлично себя чувствует. Господь мстит за себя!»